Сергей Крамцов, партизанский командир, 1 июня, воскресенье вечер. На плотине оставались до утра. Нам вернули оружие, как и обещали, даже ужином покормили. Зудин ушел куда-то с Рубцовым, с которым они о чем-то оживленно говорили, а нас просто оставили в покое. Подселили в палатке к валериным пацанам, которые хоть и были все больше из солдат, но по повадкам уже больше напоминали бандюк. Хотя к нам были доброжелательны, а уже знакомые матроскины Швили, те и вовсе за своих были. Все уже третий день маялись в этом месте бездельем, приплыв с верховьев Волги на двух катерах. И время проводили, как на пикнике. Вот и на этот вечер у них был по плану шашлык с водкой. И я, Грешин, напился так, что еле до палатки дошел. И вырубился, едва успев накрыться спальником. Все. Больше нервы напряга не выдержали. До того, как напился, болтал с Валерой, который в прошлом казался какой-то немалой фигурой в малопонятном для меня московском бизнесе и который с первыми днями беды плюнул на прошлое, да и уехал со своим другом детства неким Вовой-самбистом строить известный нам базар. Открылась и причина, почему Валера нам помогал. Он не любил Бурко, который каким-то неприятным образом пересекался с ним в делах в мирные времена, но ну и не отказал себе в удовольствии немного поломать тому планы. Повезло нам, в общем, потому что по всему остальному Валера никак добряка не напоминал. «Бандит бандитом, бы он ни был раньше». Было бы ему выгоднее нас фармкоровским разменять, секунды бы не задумался. Хотя выгодно ему было, просто вожжа под хвост попала. Ндрав у меня такой. На следующее утро нас всех чуть не по тревоге разбудили, будил наш Зудин, неизвестно откуда пришедший и заявивший. Вчера была связь с врагами нашими, встреча состоится, выдвигаемся в нижней колонной, извольте получить всю технику. «Да ну!» — поразился я. «А что им с ней еще делать?» — усмехнулся он. «Решили вопрос». При Рубцове из нашего ведомства люди есть, в том числе и знакомые, так что поручились. Можешь мне при случае бутылку поставить? Коньяку. Не вопрос, обрадовался я. Санек, шмель, бегом за машинами, мелихов собирайся реще наука. Потом похмелем помаешься. Затем я снова обратился к Зудину. Наши в курсе, что мы едем? Насчет конкретно ваших не скажу, но Гудс в курсе. Так что и вашим, наверное, сообщили. Ладно, занимайтесь по плану, я с Рубцовым поеду, пока у нас дружба напропалую. Колонна выстроилась из нескольких разношерстных машин. Два наших борта, две «семидесятки» и бронированный «Тигр» Рубцова. Выстрелы в воднику, тыканные антеннами от «Циммермана», который тоже ехал. Нас он теперь откровенно игнорировал, словно тут не мы, а гладкое место. А может, и вправду потерял интерес. У меня о нем впечатление сложилось, что мужик он как чурбан бесчувственный, хотя вчера вспылил. К удивлению моему к нам присоединился Валера с двумя своими неразлучными помощниками. Они лихо вскарабкались на броню, расположились, пристроив оружие на коленях. «У меня в нижнем дела, торговые», — пояснил Валера. «Потом вернусь с колонной, которая к плотине пойдет. Ну и за вами по дороге присмотрю, если вы без меня такие беспонтовые». И заржал. «Куда точно идем-то, слышал?» — спросил я. «Неа», — покачал он головой. «Куда поведут, туда и поедем». «Сормово», — сказали, — всунулся большой, моргая на солнце красными с похмелья глазами. «Я подслушал, механы болтали, пока в колонну строились». — Это хорошо, — обрадовался я. — Если заводских территорий, то нам вообще все как надо. Их самых кивнул Володя. Похоже, что военные условия поставили. Колонна тронулась. Проскочили через маленький городок за Волжск, весь перекрытый баррикадами и рогатками с колючей проволокой, выскочили на шоссе, ведущее вдоль Волги. Шли довольно быстро, уверенно, никого не опасаясь, по своей земле, от чего я давным-давно отвык. Слева тянулась широкая лента реки, справа за горизонт уходили поля, мелькали дачные поселки. Было жарко, и ни за что не подумаешь, что в этом мире что-то не так. Разговор на броне за шумом затих, как обычно бывает. Все просто лениво глазели по сторонам и маялись от алкогольной абстиненции. До Нижнего тоже добрались быстро, проскочили по окраинам, держась поближе к реке. Мертвяки на улицах были, но уже немного, стрельба закончилась, вот они и расползлись, как тараканы по щелям. Вскоре мелькнули уже знакомые опорные пункты заводских, на которых службу несли уже военные. Затем были ворота заводской территории, куда колонну и запустили. А затем была большая площадь между цехами, где техника строилась по линии. И там я увидел наши уазики и стоящих возле них наших, в том числе и Татьяну. И Белявский был с ними, что меня удивило, в обнимку. Потом... Потом все было как положено. Шумно, объятия, поцелуи, крики. Помню навалившееся на меня ощущение полной безопасности. Ощущение своих стен. Кремлевские нас покинули, просто пообещав вызвать по радио случае уточнений по времени и месту встречи. Конкретной информации о прилете людей из фармкора пока не было. И точно было известно, что состоится встреча не сегодня. Нас же потащили обедать, только Зудин опять куда-то исчез. Свалил, естественно, и Валера, у которого были здесь какие-то дела. С его слов выходило, что Рубцов помог ему добыть в Затоне небольшую баржу, которая ему нужна была до зарезу. Неожиданно появился Здоровила Большаков, моряк и начальник разведки заводских. Пришел Харламов, замначальника порта, притащивший несколько бутылок водки, явно из морозильника. Затем Харламов объявил банкет, сам явно довольный тем, что появился законный повод забить на работу на денек. Вид у него был явно замотанный. Ну и Белявский никуда не девался, сообщив, пока вроде как прикомандирован к нам. Я так понял, что эту самую командировку он пробил себе исключительно из-за Маши, которая словно преобразилась. Много болтала, смеялась. В общем, совсем не была похожа на саму себя образца последних месяцев. Всегда сосредоточенную и даже чуть хмурую. Впрочем, Старлей из разведроты сказал, что когда мы двинем к себе в пламя, он с несколькими людьми и машинами тоже пристроится к колонне. Его командование отправляют в качестве офицера связи Тут мне опять подумалось, что ему пришлось постараться, убеждая командование в том, что его необходимо отправить с нами. Пока трезвые были, удалось переговорить с Большаковым насчет Санька. Парень точно решил остаться здесь. Личный счет его к бандам закрыт еще не был и на 1%, так что приходилось его отпускать. А жаль. Как механ он себя отлично зарекомендовал, гонял машину не хуже «Шмеля» забавно но его уход удалось подать как нашу услугу заводским мол отдаем им высокоподготовленного и обстреленного бойца да еще и снарядив и вооружив его до зубов за что получили от них самую настоящую оплату бензином и солярой и сразу исчезла головная боль по поводу того на чем гнать бтр и бардак отсюда до москвы теперь все в порядке а там броня пригодится достаточно вспомнить как спас на омоновский бтр во время нашего налета на техническую библиотеку А не случись там они, нам их хана, может быть. Черт знает, как бы тогда прорывались. В общем, кататься каждый день на этой прожорливой железяке не будешь, но пользоваться иногда можно, даже нужно. Банкет описывать и смысла нет. Засели в уголке столовой, где и пили до самого вечера. Выпили за упокой, выпили за здравие. еле говорили, снова пили. Потом пришел Зудин с задумчивым видом, сел рядом, сказал. «Тебе привет от Пантелеева». «Связь с ними имел только что». «Спасибо», — обрадовался я. «Есть что для меня?» «Тебе удачи пожелал». «Сказал, что свои обещания помнит», — ответил Зудин. «О чем конкретно, это ты сам понимай. Из биоцентра им дали полный расклад по началу эпидемии. Они уже в курсе, как началось, откуда пошло. А про то, что мы с Бурков встречаться будем, чуть насторожился я». «Тоже в курсе», — кивнул Зудин, подтаскивая к себе тарелку. «Выводы они уже сделали». Развивать он тему не стал, но ну, я и не стал настаивать. Сделали и сделали. Они там не маленькие сами знают, что им делать. А вот обещание — это, скорее всего, решение жилищных вопросов. Обещали нам домики из новостроек выделить, если мы все правильно сделаем с материалом. Мы сделали. Теперь их очередь. Подполковник Пантелеев. Начальник разведки группировки «Пламя». 1 июня, воскресенье, вечер. В командирском кабинете собралось несколько человек. Кроме самого генерала сидел Пантелеев заместителем, майор из радиоразведки, и приехавший со своей базы на Мичуринском проспекте до Ценка, еще с двумя ФСБшниками. Были еще двое военных в камуфляже, которых раньше здесь не случалось, которых представили знакомыми из отдела военной контрразведки, потому что осталось от Тверского гарнизона. Поздоровались все, расселись. Лобанов, не удержавшись, спросил у гостей. Петр геннадич как там у вас? Известно, как вздохнул Доценко. Мрачно, мертвяков много, дымом до сих пор откуда-то тянет. Это не ваша дачная местность. В Москве сидеть вынуждены. Да уж точно, вам не позавидуешь, кивнул генерал, после чего сказал. Присаживайтесь, товарищи. Рассаживались привычно, открывая полевые сумки, вынимая блокноты, как много раз каждый из них делал, когда его вызывало командование для постановки задачи. Лабанов переложил несколько листков бумаги перед собой, глянул в один из них, что-то прочитав, поморщился, затем поднял голову. «Пантелеев, давай, это по твоей части, введи в курс дела присутствующих!» «Есть!» — кивнул тот. «Основное вы знаете, я вкратце пробегусь. Из биоцентра в Горьком-16 поступила новая информация, актуальность и точность которой сомнений не вызывает. Эпидемия, которая убила этот мир, была инициирована искусственно». Источник заразы сомнений ни у кого не вызывает. Это лаборатория компании «Фармкорп» по автопроездной улице, в которой работал всем известный нам партизан Крамцов. «Что с ним, кстати?» – спросил Доценко. «Жив-здоров. Прорвался в биоцентр. Сейчас возвращается обратно». «Да, с потерями прорвался. Погиб Сергей Веденеев. Ты ведь знал его?» Жаль, вздохнул Доценко. «Хороший был человек. Вечная ему память. Работали мы вместе одно время». Потом у него с водкой проблемы возникли после того, как жена ушла. Но потом он в норму пришел. Да и у Крамцова в отряде, как я понял, уважаемым человеком был. «Верно!» – кивнул Пантелеев. «Хороший мужик, жаль его». Он заглянул в какие-то свои пометки, затем продолжил. «Очагов заражения было не меньше десятка. В основном крупные города. И Россия, и Европа, и Америка. То есть кто-то сделал так, что шансов у мира не было. Выводы уже есть?» – спросил Доценко. «А как не быть? Кто заранее организовал свою армию, причем нелегально? Сколько взяток надо было раздать, чтобы подвести полк наемников, иначе их и не назовешь, под крышу федеральной службы? Никто ведь и не чухнулся!» «Много надо было давать», — кивнул Доценко. «Мы у нас по архивам пробежались, в последнее время выходит, что чуть не вся верхушка федеральной службы была у Бурко на кормлении. Тут же и закупки техники, оружия, снаряжения. Много?» «Так точно, много!» Пантелеев даже по столу ладонью хлопнул. Все возможности устроить эпидемию были только у руководства компании. У них вышла всего одна промашка. Ответственный за охрану лаборатории, который, как мы полагаем, должен был отвечать за сохранность исходников вируса, некто, он глянул в пометке, некто оверчук получил случайный укус. После чего повел себя неадекватно, убил своих же коллег и был убит неожиданно появившимся в лаборатории Крамцовым. «То есть ситуация пошла в разнос?» — то ли спросил, то ли просто сказал Доценко. «Именно так. Это у них было единственной и главной промашкой». «А взрыв зачем?» — спросил кто-то из тверских контрразведчиков с погонами майора. «Мы же их ни в чем не подозревали до сих пор», — сказал Доценко. «Да и сейчас мы реальных доказательств не имеем. Не сомневаемся, это да, верно. А вот во времена недавние с таким материалом даже в прокуратуру не пошли бы». Так, дали бы приказ на разработку не больше, а если бы не взрыв, то тогда сомнений бы не было. «Понял», — кивнул тот. «Ну и в остальном мы имеем», — продолжил Пантелеев, — «в случае работорговли, освобождение контингента из мест заключения и их вооружения, расправа над мирным населением, в чем замечены сотрудники службы безопасности этого самого центра, который командует бывший генерал-майор Пасечник, фактическая организация бандитского края, с которым в будущем еще нахлебаемся. По-главному все». «Предложение?» – спросил Лобанов. «Предложение простое, надо наказывать», – ответил Пантелеев. «Трибуналов у нас не осталось, но единоличное решение принимать не могу», – сказал генерал. «Поэтому решил собрать всех здесь и вынести на голосование. Давайте по порядку, с тверских товарищей начнем». Майор Никонов. Невысокий худощавый майор с неприметным лицом встал, откашивался и сказал. «Считаю имеющуюся информацию достаточной». Бурко и генерала Пасечника предлагаю приговорить к смертной казни. Путем диверсии, потому что война никому не нужна. Спасибо, садитесь, кивнул Лобанов. Подполковник Мустафин. Мустафин был высоким, упитанным, широким, бледным лицом, на котором заметно выделялись маленькие черные глаза. Информации достаточно. Мое мнение, приговорить к смерти. Но без рекламы самих себя. Информацию по перемещениям Бурко и Пасечника мы дадим. Часть своих планов они с нашим командованием согласовывают. Понял, садитесь. Доценко. Александр Бурко. Центр. 5 июня, четверг утро. Информацию по допросам Бурко дали еще во вторник, в середине дня. Пасечник передал ему несколько дисков и сказал, Тимохин раскололся, здесь все. Если кратко, Домбровский, Берман, Билетон и Тимохин убили этот мир, воспользовавшись вирусом шестерка, похищенным из лаборатории. Взрыв. Организован Берманом, хотели все свалить на дочку покойного Дегтярева, которая в зеленых состояла. Мотива. Несет ахинею, но мне кажется, что просто интеллигентные люди заигрались. Ну и комплекс бога, возможность погубить мир и потом сознавать, что именно ты такой великий это сделал. Спасибо. Оставьте меня, я посмотрю. Он заперся в кабинете и весь день, не отвечая на телефонные звонки и не выходя оттуда, смотрел и пересматривал видеопротоколы допроса Тимохина, сжимая кулаки до белых пятен. Лишь глубокой ночью, скорее уже под утро, он позвонил Пасечнику, разбудив того и отдал уже несколько вполне конкретных приказов. С Домбровским он увиделся на следующее утро за завтраком, который накрыли в общей столовой господского дома. Там обычно собирались лишь Самбурко, Домбровский, Салеев и Пасечник, которые раньше всех отправлялись на работу. Семьи просыпались позже и ели у себя в квартирах. Сегодня они завтракали с Домбровским вдвоем. Пасечник и Салеев ушли, раньше сославшись на дела, Бурко сумел не подать вида, что ему что-то известно. Спокойно болтал с Николаем о всякой ерунде, просил передать соль, пожимал руку. В общем, тот ничего не заподозрил. Более того, он вообще не мог понять, как ему на это реагировать. В глубине души он был даже рад, что все произошло так, как произошло. Нынешняя его жизнь была куда интересней той, что он вел раньше. Еще он почти ликовал, осознавая, что это все же не он. Не он убил этот мир, а кто-то другой. Если бы это не был Домбровский, он бы ни секунды не раздумывая отдал бы его пасеке. И пусть и делают что угодно для того, чтобы искупительная жертва была принесена торжественно и кроваво. Но с Домбровским, с которым дружил с детсадовского возраста, он так поступить не мог. Несмотря на весь цинизм Бурко, такие вещи, как семья и дружба, по-прежнему числились у него в списке сакральных. Образовывали в его душе тот маленький уголок чистого, в котором он мог прятаться от себя остального. Техичного, прагматичного, жесткого. В конце концов, решился сделать то, что задумал вчера, сказал. «Коля, поболтать с тобой хочу, и проехаться надо. Составишь компанию?» «Не вопрос. У меня сегодня серьезной работы и нет. Так, сотрудникам на мозги только КП. А куда?» «На новый КП. Мне по делам туда. Ну а ты так просто до да кучи, не возражаешь?» «Да, с радостью». Несмотря на то, что позвал он Домбровского поболтать, до КП ехали молча. Тот не удивился. В машине сидели еще двое водителей, начальник охраны, А Бурко при посторонних ни о чем серьезном никогда не говорил. Домбровский разве что спросил. «Это ты туда моего Тимохина угнал?» «Да, туда, — рассеянно кивнул буркон свои дела уже сегодня заканчивает. Это хорошо». Вскоре машины свернули на охраняемую территорию, состоящую из двух старых складов и кирпичного административного здания. Раньше здесь размещался склад и контора какого-то государственного предприятия. А потом решили здесь, вместе с военными, организовать нечто вроде постоянно действующего пункта боевого управления. Очень уж удачно эта территория была расположена. Всюду близко, все дороги к городу перекрывает, и аэродром совсем рядом. Держать здесь планировали еще и дороты войск, и даже один вертолет. Но это все было в планах. Пока здесь была только охрана из Салеевских, и работало сразу несколько бригад строителей. На большой асфальтированной площадке стояло несколько машин. Грузовики, кран, бронетехника, два водника с пасеки. — А ничего, так развернулись, — одобрительно кивнул Домбровский. — Крепнет твое царство. — Ага, крепнет, — кивнул Бурко, жестом приглашая его идти вперед. В здании было шумно, пыльно. На Бурко никто внимания из рабочих не обратил. Они с Домбровским прошли к стальной двери, которая вела в подвал. Стоящий возле нее боец кивнул и отпер ключами. — Заходи, серверную там устроили, — внизу сказал Бурко, пропуская спутника вперед. «Уже закончили?» «Почти. Там хоть поговорить в тишине можно». В подвале царил полумрак. Из небольшого центрального зала во все стороны вело несколько дверей, сплошь стальных. По потолкам тянулись трубы, свет был тусклым, но стук со стройки сюда доносился еле-еле, перекрытия были мощными. «Серьезный подвал», — задрав голову, — сказал Домбровский. «Строители говорят, что за бомбоубежище может работать», — подал кто-то голос, и Домбровский обратил внимание на невысокого улыбчивого парня с приятным лицом, одетого в черную форму безопасника, бесшумно появившегося из-за одной двери. «Это серьезно!» «Да, куда уж серьезнее!» — улыбнулся тот. «Ваня, да!» — уточнил у него Бурко. «Прикрой за нами, хорошо?» «Как скажете, Александр Владимирович!» Домбровский с Бурко вошли в комнату, и дверь за ними захлопнулась, окончательно отгородив их от звуков внешнего мира. Николай огляделся, с удивлением обнаружив вокруг разве что грубые бетонные стены, Такой же пол, пыльный и неровный, и тусклую лампочку за железной решеткой в потолке. «Здесь вроде бы оружейка будет», — пояснил Бурко, останавливаясь у двери и складывая руки на груди. «Когда этот капе действовать начнет?» «А вот там», — он показал пальцем на стену, — «там будет пара камер, здесь что-то вроде КПЗ или гауптвахты сделают. Так, на всякий случай. Мало ли кого задержат». «Ну а мы здесь чего?» — удивленно спросил Домбровский. «Да спросить у тебя хочу», — задумчиво ответил Бурко. «Ты нахрена все это устроил?» «Что устроил?» «Не понял, вроде бы Домбровский, но при этом как-то резко по ураганному побледнев. Шестерку выпустил, весь мир убил. Нахрена?» «Сань, ты с ума сошел?» Вполне натурально удивился Домбровский. «Ты пьяный или как?» «Нашел, где злодей искать?» «Коля, в соседней камере уже три дня дает показания на камеру Тимохин». Бермана привезли сегодня ночью, он отпирался не больше часа, а потом подтвердил рассказ Тимохина. Тимохин не стирал файлы с видеозаписями о том, как вы снаряжали баллоны, а коллекционировал и держал в своем ноутбуке. Они ему были дороги, как память. Говори лучше, пока мы вдвоем здесь. «Вот как!» — выдохнул Домбровский. «Именно так», — спокойно сказал Бурко. «За курью не возражаешь?» «Кури, вытяжки тут нет, правда». «Есть». Вон она, Домбровский показал на маленькую решетку в углу. Только не уверен, что она уже работает. Достав сигарету из мятой пачки, он еще по студенческой привычке размял ее, затем щелкнул одноразовой зажигалкой. «Сань, нас тут никто не слушает?» «Нет», — покачал головой Бурко, — «я хотел переговорить именно наедине». «А там, в центре, поговорить не получалось?» «Здесь свидетели, на случай, если ты начнешь отпираться, поэтому сюда и приехали». Домбровский глубоко, так что щеки запали, затянулся, кивнул, выдохнул облако дыма, разогнав его рукой, сказал «Хорошо, не начну». «Я выпустил вирус, совершенно сознательно, находясь в здравом уме и твердой памяти, ни секунды не сомневаясь в том, для чего я это делаю». «А главное, для кого?» «В смысле?» – чуть нахмурился Бурко. «В смысле?» – в смысле передразнил его Домбровский. «Будто сам не понимая, что это было сделано для тебя». «Для меня?» — удивился тот. «А ты уверен, что я всемирный песец заказывал, а? Точно уверен?» Домбровский нервно как-то истерично хохотнул, затем ответил. «А что нет? Да ты всей своей жизнью за последние годы просто кричал об этом. Когда ты начал свою армию собирать, этот самый центр строить. Когда узнал, чего достигли американцы шестеркой? Так? Скажи, что нет». «А как ты злился, когда узнал, что они уничтожили все образцы? И как ты радовался, когда выяснил, что билетон сохранил всю документацию? Скажи, что это не так!» Бурко покачал головой, вздохнул ответил спокойно. «Коля, ты сошел с ума. Армия — новый бизнес. В Думе был уже законопроект о разрешении таких армий. В Ираке уже несколько наших частных компаний работает. Это отличный бизнес. А вирус — оружие. И лекарства». Как ты его повернешь и как модифицируешь? Ты же присутствовал при том разговоре с Билетоном, ты все помнишь. Но вместе с тем ты сначала открыл работы по военному проекту, чуть ернически ответил Домбровский. А Билетон по твоему поручению их направлял в нужную сторону, чтобы Дегтярев с пути не сбился. Как объяснишь? То государство важнее, лекарства или оружие, ответил вопросом Бурко. И за что больше заплатят? Ты заговариваешься или изображаешь дурака? Саш... «Ты можешь отбрехаться от меня по каждому отдельному вопросу», шагнул в его сторону Домбровский. «Если я начну рассматривать каждый из них в отдельности...» «Но я так не делаю, если ты помнишь. Я по специальности именно системный аналитик». «Системный!» «Вкурил!» «Я рассматриваю все в комплексе. И как один из лучших системных аналитиков в этой стране, я вижу, ты ждал возможности выпустить вирус. Ты этого хотел, ты об этом мечтал. Все твои игры в солдатиков...» Все твое любовное обустройство, убежище — это все были твои мечты. Ты получил оружие апокалипсиса, но продолжал играть им в детский пейнтбол, тратя миллиарды. Дрочил на него просто. Бурко слушал молча, не дрогнув лицом, лежал зубы так, что жилаки вылезли. Домбровский же между тем входил в раж. Когда ты всем этим занялся, я чуть ли не боготворил тебя. Я видел рядом с собой человека, который взял мир за глотку и скоро сожмет ее железной рукой. Бог, с божественной властью, а ты все играл и врал самому себе, придумывал какой-то нелепый бизнес, а я же тебя знаю с рождения практически, я тебя насквозь вижу, и я умею анализировать, да ты каждый день, отходя ко сну только и мечтал об этом, что пусть не ты, но кто-то другой возьмет на себя не грех, нет, не грех, Нет греха в том, чтобы снести с лица планеты этот мерзкий и гнилой мир. Не грех. Ответственность кто-то на себя возьмет. И ты. И я взял ответственность. Я взял. Я, твой единственный настоящий друг. Ради тебя взял, чтобы ты получил то, о чем мечтаешь. Глаза Домбровского вылезли из орбит, став чуть ли не больше толстых стекол очков. Волосы растрепались, борода торчала вперед неряшливым веником. Тощие, масластые ладони тот сжал в кулак, прижав их к груди. Бурко, до того даже испугавшись, от того темного и радостного, что метнулось его душей из самых глубин к выходу, вдруг успокоился, вытер лицо носовым платком, сказал. «Слюни, Коля, брызгаешься». «Что?» — не понял тот, сбитый из смысла в середине своей истерической речи. «Слюни, плюешься». Бурко убрал платок в карман. «Коля, тебе кажется, что ты можешь меня просчитывать, и тебе кажется, что ты умнее меня. Если бы ты был умнее, ты бы мне платила, не я тебе. Поэтому я тебе скажу, ты ошибаешься. Доказывать не буду, прими на веру. Не примешь твои проблемы, мне все равно. Пока твоя жизнь находится у меня под ногтем, а не наоборот». «Саша, ты так не можешь!» — снова заметно испугался Домбровский. «Ты не можешь так со мной говорить, мы с тобой...» Заткнулся быстро, шагнул к нему Бурко, опуская руку на кобуру. Заткнулся, если не хочешь, чтобы я тебя пристрелил сам и прямо сейчас. «Уйди, псих!» — шарахнулся в сторону Домбровский, столкнувшись с Бурко взглядом. «Я уйду», — усмехнулся, тот останавливаясь. «До вечера примерно. На вагонном заводе запускают литейку, и я обещал там присутствовать, поздравить людей. Потом я вернусь к тебе, и мы снова продолжим беседу». — Я не намерен с тобой больше ничего обсуждать, — подскочил к нему снова Домбровский. — Ты используешь людей, ты использовал меня как орудие. — Заткнулся! — заорал Бурко. — Заткнулся, дурак, тебе слова не давали. — Все, молчать! Тот снова испуганно отбежал в дальний угол. — Вечером мы поговорим, — продолжил Бурко, переведя дух после вспышки бешенства. — Не захочешь говорить со мной? Я передам тебя тем людям, которым исповедались Тимохин и Берман. Там ты заговоришь. Все, привет семье. Бурко несколько раз стукнул ладонью поглухо от озвавшейся металлической двери, которая сразу распахнулась. Там стоял Усимов. Закройте его, никуда не выпускайте, ни о чем не говорите, ждите меня. Александр Владимирович, а если в уборную, уточнил опер? В уборную сводите, а то от вой не задохнется, отмахнулся Бурко. Но без меня с ним никаких действий, как остальные. Показания запротоколированы, все забрал Александр Васильевич. Это хорошо. Бурко не хотел, чтобы записи допросов мог посмотреть еще кто-то, кроме него самого. Поэтому требовал, чтобы оригиналы записи немедленно изымались, что Пасечник и сделал. А сам он прибыл? Должен был, но сюда не заходил. Понял. Бурко вышел из подвала, поморщившись на яркий утренний свет, вышел из шумного строящегося здания. Прямо перед крыльцом стоял бронированный Тигр солеева возле которого стоял он сам вместе с Пасечником. Рядом со своим командиром стоял заместитель Салеева, бывший наемник Баталов. Все поприветствовали главного. Салеев вопросительно посмотрел на него. «Марат, позже», — поморщился тот. «Все правда. Вечером к этому вернемся». Пасечник достал из портфеля конверт с дисками протянул бурко. «Александр Владимирович, здесь все. Я сам не смотрел». «Я понял, спасибо. Нам пора».